Глава 38. Гений Ближнего Востока. Никакой список шпионов-любителей не будет полон, если не включить в него имени полковника Лоуренса, Лоуренса Аравийского. Этот молодой англичанин, наделенный бесспорными дарованиями, оригинальным нравом и серьезной эрудицией, был отличным агентом разведки и шпионом до того, как показал себя одним из наиболее способных командиров и регулярных войск в современной истории. Как партизанский вождь, Лоуренс организовал военную кампанию в пустыне, и его верблюжий корпус арабских племен имел Большое значение, совершенно непропорциональное своей малой численности, вооружению и характеру театра военных действий. Пробравшись через турецко-германский фронт, Лоуренс, порой с несколькими сторонниками и студенцев, взрывал мосты и воинские поезда и совершал другие акты диверсии. Маскировался он в совершенстве. Он не только был похож на арабского шейха но и научился мыслить как араб, отлично усваивал племенные различия между отдельными группами арабов и вел себя совершенно так же, как они. Лоренс был и искусным шпионом, и умелым руководителем, всегда хорошо знавшим, что ему в том или ином случае может противопоставить враг. А результаты его шпионской системы и партизанских вылазок в высшей степени пригодились генералу Аленби в палестинской кампании. Но полковник Лоуренс так хорошо описал свои подвиги в секретной службе и других областях военного дела, что нам остается отослать читателя к этим любопытным повествованиям. Примечание. «О Лоуренсе, смотрите, — Лиддельгард, полковник Лоуренс, военный сдат, 1939 год. Воспоминания самого Лоуренса, изданы в сокращенном русском переводе «Лоуренс. Восстание в пустыне. Москва, 1929 год». В Малой Азии и на Ближнем Востоке англичане столкнулись с несколькими агентами германской разведки, из которых каждый был в известной мере и на свой лад наделен талантами Лоуренса. Чины разведки генерала Алленби считали, например, самыми предприимчивыми своими противниками Пройсера и Франкса. Пройсер, наиболее ловкий из них, Подобно Лоуренсу, исключительно хорошо знал Брежний Восток и столь же хорошо владел искусством маскировки. Турки называли этого германского агента Бедуином. Говорят, он по меньшей мере трижды в критические минуты пробирался в Египет и посещал английскую ставку в Каире. В стратегически крайне беспокойном районе между Суэцем и Константинополем где очень трудно приходилось путешественникам и еще труднее агентам секретной службы, Прейсер орудовал совершенно свободно, занимаясь шпионажем, либо собирая сведения у подчиненных агентов, туземных жителей и местных разведчиков, состоявших на содержании у турок или немцев. Вольфганг Франкс провел много лет в разнообразных колониях Британской империи, то в качестве овцевода в Австралии, то в качестве коммерсанта в Бомбее, то как журналист в Кептауне. И все безуспешно. Он не переставал быть немцем, хотя внешне был очень похож на уроженца британской колонии. Пришла война, и Франкс поспешил на родину, и записался добровольцем. Он получил заурядный пост в тяжелой артиллерии, а затем предложил свои услуги военной разведке, прося направить его на фронт в районе Яфа и Иерусалим. Франкс убедил своих начальников, что он хорошо знает край, что он умеет ругаться, как заправский австралийский овцевод и может даже сойти за британского штабного офицера. По редкому стечению обстоятельств, ему действительно удалось получить назначение, для которого он был исключительно пригоден. Франкс прибыл в Палестину как раз в тот момент, когда турки начали испытывать на себе всю мощь наступления Аленби. Примечание. Наступление Аленби из Египта по побережью в турецкие владения на Аравийском полуострове, ознаменовалась занятием Палестины и Сирии и была одной из важнейших причин разгрома Турции в 1918 году. В совершенстве, владея не только английским языком, но и некоторыми его диалектами и располагая обмундированием различных родов войск, Он начал действовать в роли то английского, то колониального офицера. Пробраться в лагерь англичан ему было сравнительно нетрудно. Английские и турецкие линии тянулись параллельно одна другой в ограниченной зоне. Почти как на западе, с той лишь разницей, что вместо грязи и воронок, пикарди, здесь были пески, безводные пустыни. Отъехав достаточно далеко от переднего края. Франк согибал его и попадал во вражеский лагерь. В экстренных случаях он перелетал фронт на самолете и спускался с парашютом. Облачался он при этом в английскую военную форму, обладая отличной выправкой, прекрасными манерами, технической осведомленностью почти во всех отраслях военного дела. Он щеголял штабным мундиром, нашивками, всеми деталями формы и ни в ком не возбуждал подозрений. Он успешно выдавал себя за офицера какой-нибудь дивизии, расположенной в том или ином отдаленном пункте Явска и Иерусалимского фронта, иногда же за артиллерийского офицера. При этом ему удавалось включать в телефонные провода свой миниатюрный аппарат. Это давало ему возможность подслушивать официальные разговоры. И он так хорошо подражал голосам англичан, что однажды ему удалось даже передать по телефону нужный ему приказ. Англичане не раз воздавали ему должное. В сущности, все, что известно об этом германском мастере шпионажа, исходит от его бывших врагов, отдавших справедливую дань его отваге. Когда война кончилась, Франкс, подобно многим даровитым собратьям по профессии, исчез бесследно, не оставив ни воспоминаний, ни каких-либо записок. Но до конца палестинской кампании он исчезал лишь для того, чтобы вновь появиться в каком-нибудь другом секторе фронта под новой личиной. Не раз случалось, что по его милости англичанам приходилось спешно менять свои планы. Его всячески преследовали, и зачастую многие английские офицеры, хоть чем-нибудь на него похожие, арестовывались и вынуждены были бесплодно терять время, пока не выяснялось, что они никакого отношения к грозному майору Франксу не имеют. Брат и сестра из Яфы Англичанам очень досаждал майор Франкс. Но и на их стороне было немало офицеров разведки, хорошо знавших Восток. Джордж Астон, который был связан с одним из филиалов британской разведки, рассказал о том, что некоторым из его коллег удалось ликвидировать одного из лучших турецких шпионов. Секретные агенты, служившие в египетском экспедиционном корпусе Алленби, напали на след опасного шпиона, мастерство и рвение которого угрожали британским планам и жизни многих британских солдат. Этого шпиона надо было обезвредить, и это обошлось всего лишь 50 фунтов стерлингов. Приблизительно такая сумма английскими банкнотами была вложена в письмо, адресованное шпиона и заключавшее в себе благодарность за услуги, оказанные им англичанам. Письмо это было перехвачено, на что и рассчитывали инициаторы этой уловки. И хрупкой улики в виде посланных на денег оказалось достаточно, чтобы турецко-германские власти, не производя основательного расследования дела, расстреляли своего агента, сочтя его за двойного шпиона. На том же театре войны во время палестинской кампании 19-летний юноша принадлежавший к зажиточной еврейской семье в Яффе, оказал смелую помощь наступлению англичан, которые, как он надеялся, несли освобождение его народ. Патриотический пыл молодого Аронсона, его ненависть к туркам, разделяла его сестра. Оба они решили стать шпионами, считая это дело нетрудным. На квартире их родителей жил влиятельный немецкий штабной офицер. Каждый день они находили случай просмотреть его бумаги или задавать ему наивные и льстившие его самолюбию вопросы. У этого брата и сестры были вдобавок друзья с не меньшими возможностями для ведения шпионажа. Вскоре они накопили немало ценных сведений. Оставалось только придумать способ сношения с британской ставкой. На своей лодке Аронсон отправлялся в открытое море и плыл на веслах до тех пор, пока не добирался, следуя вдоль берега, до турецко-германского правого фланга. Затем он с величайшей осторожностью плыл дальше, мимо британского левого фланга. Здесь он высаживался на берег и требовал допроса его чинами разведки. Они хвалили инициативу и мужество юноши и с благодарностью пользовались его донесениями. После нескольких прогулок такого рода Аронсон был признан лучшим британским шпионом в этом районе. База его разведки была перенесена в расположение англичан. Он как бы пропал из дому, но продолжал пользоваться своей лодкой всесторонне обследуя систему турецких укреплений. Сестра его собирала сведения у товарищей и любителей, а поначалу встречалась с братом для передачи всего, что ей удавалось узнать в течение дня. Яфло-англичане и их союзники захватили 17 ноября 1917 года. Иерусалим сдался... 22 днями позже. Но перед окончательным своими сгнаниями с из Палестиной турецко-германские власти и полиция развили бешеную деятельность. В конце октября военная полиция арестовала сестру Арансона. Так как в их доме проживал германский штабной офицер, то она боялась запутать брата, шпионивших для него друзей, и ни в чем не повинных членов всех этих семейств. Палачи из турецкой полиции подвергли девушку всевозможным пыткам. Секли ее, жгли, вырывали ногти, требуя, чтобы она назвала своих сообщников. Но она не проронила ни слова. В конце концов ее убили. Брат узнал о постигшей ее трагической участи, колотил небольшой партизанский отряд и стал жестоко мстить за смерть этой девушки-героини. ВАСМУС ПЕРСИДСКИЙ Британская разведка два раза в месяц печатала и распространяла большую карту с обозначением дислокации вражеских сил на восточных театрах войны. Почти четыре года к ряду на этой карте большой кусок персии был отмечен напечатанным красной краской и заключенным в овал словом «васмус». Площадь, покрытая этим единственным словом, была больше Англии и Франции вместе взятых. В сущности, вся Южная Персия находилась под влиянием этого германского консула, молодого и изобретательного. В начале войны ему было лишь лет 30 с небольшим, который стал к востоку от Суэца почти такой же известной фигурой, как сам Лоуренс. Для генерального штаба британской армии за этой фамилией стоял человек, стоивший добрых двух армейских корпусов. До войны Васмус представлял Германию в Бушире, где германское консульство было самым импозантным зданием среди других построек такого же рода. Кайзер Виргельм II, провозгласивший себя защитником Корана, прослышал о молодом и предприимчивом консуле Персии. После этого Васмус стал получать повышенный оклад и добавочные суммы на пропаганду и представительство. Положение Персии в августе 1914 года было довольно запутанным. Там уже велась своеобразная местная война, хотя официально ее никто не замечал. Дело шло о нефтяных месторождениях, которых немцы домогались не менее усиленно, чем англичане. По Международному соглашению для поддержания порядка в нефтеносном районе была учреждена нейтральная жандармерия. Войска здесь были шведские, но не успели еще загреметь пушки на марне, как агенты Антанты в Персии убедились в том, что вся нейтральная полиция находится в кармане у Васмуса. Англичанам это было в известной мере на руку. А поскольку нейтралитет Персии оказался столь грубо попранным, сказали они, то он попросту перестал существовать. Хорошо, — ответил Васмус, обращаясь к горстке своих подчиненных. Хотя мы, друзья мои, и находимся вдалеке от большой войны, все же мы не дадим изгнать себя из этой страны, ибо и здесь можно добиться немалого. Германские дипломатические и консульские чины забирали свои паспорта и уезжали в Берлин везде, где англичане расширяли сферу своего влияния при помощи орудий и штыков. Васмус предпочел остаться на месте и принять бой, но предварительно ему нужно было прорваться через английский кордон. Для этого он прибег к весьма обыкновенной, но эффективной уловке. Однажды ночью он тайно уехал на своем любимом пони, захватил тот из своих опечатанных мешков, который был ему особенно нужен и в нем находилось около 140 тысяч марок золотом. Васмос добрался и вскачь до гор, где сразу перестал вести себя как беглец. Среди туземцев у него были могущественные друзья, давнишние, воинственные, почтительные и хорошо оплачиваемые. Он немедленно использовал свое знание местных наречий и знакомство с характерами и наклонностями персидских племен. Ласмус действовал как главный агент германской секретной службы, как руководитель военного и политического шпионажа по всему Персидскому заливу. Но ему хотелось держать всю Южную Персию под германским влиянием, срывать британские нефтяные сделки а горные племена поддерживают в состоянии такого брожения, чтобы каждое передвижение британских вооруженных сил в этом углу земного шара толкало горцев на враждебные действия. Наметив свою кампанию шпионажа и подстрекательства, германский консул решил ни перед чем не останавливаться. Он чувствовал, что необходима решительная демонстрация дружбы Германии с Персией. Для этого он женился на дочери одного из влиятельнейших персидских вождей. Религиозные различия были как-то сглажены, и союз двух великих рас заключен со всеми формальностями, каких только требовали обычаи Востока и дипломатическая щепетильность Европы. В противовес всем обычаям, Счастливый жених настоял на том, чтобы из своего кармана покрыть все свадебные издержки. Отцу невесты, уже получавшему крупную субсидию от немца, поручено было пригласить на свадьбу всех видных членов общества, с которыми он не находился в личной вражде. Ласму со своей стороны также пригласил немало гостей. За ним стояла... Его поддерживало Берлинское министерство иностранных дел. Само собой подразумевалось, что стоимость грандиозного празднества будет покрыта из фондов секретной службы, кроме орды родичей и друзей из семейства невесты. На свадьбу явилась огромная толпа крестьян и простолюдинов, символизируя единение кайзера и шаха, штрасы и нефтяных промыслов. Тут были ремесленники, земледельцы и рыбаки, пастухи, носильщики, грузчики и матросы, но на этом гостеприимство не кончилось. Бругман Немец, усердный помощник Ласмуса, расхаживал среди гостей с большим запасом звонкой на личности и с переводчиком. Шпиона вербовали тут же на месть. Впоследствии британская разведка подсчитала, что половина туземцев, участвовавших в этом свадебном пиршестве Васмуса, была завербована в шпионскую сеть, которую он искусно раскинул между Индией, Суэцем и берегами Тигра и Ефрата. Персия, несмотря на свою отдаленность, оказалась очень выгодным плацдармом для работы германского шпиона. Из Бомбея и других портов Индии непрерывным потоком шли суда в Красное и Средиземное моря и в Персидский залив. В Асмусу удалось зафрахтовать множество мелких судов, которые то и дело пересекали пути судоходства, занимаясь делами, якобы не имеющими никакого отношения к войне. Предстояли или уже начинались бои в Месопотамии, в Дарданеллах, в Палестине, в Германской Восточной Африке. В Армении русская армия наступала на Эрзерум и Трапезунд. Шпионы, рассылавшиеся Васмусом из его горного убежища, пробирались к коммуникационным линиям каждой экспедиционной армии союзников. Под градом сведений, сыпавшихся к нему со всех сторон, дрогнул и смешался бы любой, менее способный и решительный человек. Помимо Бругмана, ему помогали еще один немец и швейцарец-канцелярист. В сущности, все его опытные агенты были местные персы, от высших до низших сословий. Вначале одним из способнейших его сотрудников был швед доктор Линдберг, которого английские контршкины захватили в плен в 1915 году. Ставка Васмуса завалена была донесениями, но более трудным делом оказалась организация системы связи тщательно проверенные и сведенные воедино донесения его корпуса от уземных шпионов, нужно было поскорее доставить генералу Лиман фон Сандерсу, главнокомандующему на Ближнем Востоке, или какой-нибудь другой важной инстанции. Бои шли от Галлиполи до Ктезифона, а немцы везде отступали. И все же Васмус поддерживал с ними контакт. К фон Сандерсу и его помощникам непрерывно поступали ценные донесения об английских и вообще союзных транспортах, об откреплениях, потерях и снабжении. Считается установленным, что зоркая слежка Васмуса за английским наступлением в Месопотамии весьма способствовала затяжке этой печальной и дорогостоящей кампании. Но задолго до того, как об этом стали хотя бы догадываться, англичане, всячески стремясь выжить Васмуса из Персии, сделали ему комплимент. Они назначили награду в 3000 фунтов стерлингов за доставку его живым или мертвым. Постепенно эта сумма награды возрастала, и в 1917 году за поемку Васмуса прилагалась уже сумма почти в пятеро больше, и все это за безвестного германского консула, имя которого, напечатанное красным, тянется через всю карту — Васмус. Некоторые из его затей обратились против него. Вздумав поднять мятеж среди туземцев Афганистана, он только растратил свою все уменьшающуюся наличность и не поднял ничего, кроме тучи пыли. Но морской дивизион его продолжал действовать. Большие парусники доходили до Сингапура, откуда привозили ему ценные сведения. Мелкие рыбачьи суда доставляли данные обо всех военных транспортах, шедших из Индии, Австралии или Новой Зеландии, заходивших в Аден или проплывавших в Армузский пролив. В 1916 году он не только сковывал деятельность тысяч британских солдат, но и дерзко вооружал и снаряжал германо-фельские племена. Пришлось в Персидский залив послать четыре военных корабля для несения специальной дозорной службы и проведения блокады. Здесь этот Васмусовский флот и остался, чтобы перехватывать парусники доставляющие Васмусу военные материалы наряду с данными морской разведки. Вряд ли полковник Лоуренс на вершине своих успехов в Аравии эффективнее досаждал своим врагам. Не имея возможности похвастать своими поведами, Васмус кормил свою туземную аудиторию ложью. И какой ложью? Когда генерал Хейк сконцентрировал своей новой армии для кровавой бани на Сомме, общественное мнение Персии как-то сразу потеряло веру в то, что мир будет продиктован Берлином. На это германский конспиратор ответил тем, что сочинил изумительную победу армии Кайзера, будто бы наводнили Англию, а короля Георга публично казнили. Как это ни странно, но в Персии такие сообщения от собственного корреспондента в ту пору давали желаемый эффект. Такого рода наглая стрепня помогла Васмусу продержаться еще целый год. Незаменимый Бругман был тайно послан в Индию, чтобы надавать опрометчивых обещаний всем туземным правителям, в отношении которых можно было предполагать – что они недовольны британским господством. Но бдители, агенты и выследили судно, на котором отплыл шпион Васмуса и сумели сократить его пребывание в Индии до нескольких дней. Арестовало Бругмана, англичане уважили в нем смелого и настойчивого противника и не расстреляли, хотя имели на это право. Они ограничились тем, что посадили его в тюрьму на время войны, зная, что теперь энергичный Васмус остался в сущности один среди племен, начинающих относиться к нему враждебно. Наступил 1918 год. Фош начал свое июльское контрнаступление. Вести о последовательных поражениях Германии дошли даже до горных областей Ирана. Терсидские вожди, понимая, что гиганты борются не на жизнь, а на смерть, лично склонны были пристать к побеждающей стороне. И они пришли в ярость, когда выяснилось, что Васмус обманывал их. Больше всего возмущало их то, что денежные средства интригана приходили к концу. В быстро скудевшей берлинской казне уже нельзя было Добыть золото. Васмос не скупился на бумажные обещания. По мере того, как его положение становилось все более отчаянным, туземцы открыто начинали поговаривать об обращении к правосудию. Это значило, что немец должен был заплатить жизнью за то, что больше не мог расточать взятки. И все-таки никому, кажется, не пришло в голову выдать его англичанам и получить обещанную награду. Послевоенные исследования выяснили, в чем здесь было дело. Англичане в азарте преследования назначили слишком крупную сумму за одного немца, и скупые персы не могли поверить, что один человек, кто бы он ни был, мог стоить таких денег. В конце концов, жилище Васмуса было окружено шумной толпой кредиторов, домогавшихся уплаты долгов, и вместе за обман. И в этот момент одинокий авантюрист, так ловко эксплуатировавший свою клиентуру, еще раз сумел ее околпачить. Не обращая внимания на толпу, напиравшую на него, он протиснулся на открытое место, неся с собой шест с проволокой и другими принадлежностями. Это был его беспроволочный телефон. Он вколотил шест в землю и смело позвонил халифу. При первых серьезных неудачах австро-германского оружия он привел мусульманство и облачился в восточной платье. Теперь, как последователь пророка, он стал громко жаловаться халифу на дурное гостеприимство, оказанное ему в Персии. Эти некогда столь дружественные персы теперь потрясали ножами и копьями собираясь стрелять в него пулями, которые были изготовлены в Германии и которые он сам раздал им. И калиф ответил, правда, неразборчиво, но на том же местном наречии. Он заверял немца в своей дружбе и могущественном покровительстве, пусть только осмелится кто-либо причинить Васмусу хоть малейшую обиду. И пол края ответит за это. «Благодарю тебя, Калиф», — сказал новоиспеченный мусульманин. Он выдержал шест из земли, не обращая внимания на толпу, возбуждение которой улеглось. Она почтительно расступилась перед ним, и он удалился. На время Васмус был спасен. Но через несколько недель, когда пришло известие о перемирии, его тесть... А храм согласился, что в Асмусу лучше всего бежать, не полагаясь больше на Божью помощь. И германский агент бесследно скрылся из горной страны, где он бросил вызов Британской империи и где держал себя как некоронованный царек.